Регулирование. Единственная причина, почему финансовые рынки реально работают, это дичайшая зарегулированность. Нам имеет смысл говорить о регулировании в США, так как они являются моделью для всех остальных. Хорошо, если у нас станет как у них. Амеры ушли далеко вперед в этом плане. Основные институты регулирования возникли во время Великой депрессии, а во время либерализации 1970-х их заставили немного ослабить хватку. Базовая идея регулирования идет от концепции истинности, и мне такой подход очень по душе. Главный шаг для развития финансовых рынков – это раскрытие информации. Надо заставить организации раскрывать правду одинаково для всех. Вот цитата основоположника этой идеи американского судьи Луи Брандейса. «Солнечный свет – лучшая дезинфекция». Брандейс был богат, но жил скромно. Вместо яхты плавал по речке на Каноэ рядом со своей дачей. Он двигал идею, что раскрытие информации должно быть удобным и очевидным. Нельзя, чтобы инвестору надо было идти в ближайшее отделение милиции для получения каких-либо данных, запрашивать какие-то справки и вообще кого-то о чем-то просить. В 1920-е широко распространился телефон, а всего за 10 лет до этого он работал плохо и был дорог. Но к середине 20-х, Телефоны уже были у многих пиндосов дома. Это привело к появлению бойлерных. Есть даже фильм «Бойлерная». Обязательно посмотрите. Крутой. Они продавали акции по телефону. Почему бойлерная? Просто если вы продаете по телефону, хороший офис не нужен. Поэтому они сидели в подвалах, где стоят отопительные котлы, бойлеры. Еще что хорошо, в случае чего оттуда можно быстро свалить. И переехать в другой подвал. В 20-х годах таким образом продавалось чрезвычайно много всякого околобиржевого говна, и кучу народа облапошили. В 1934 образовалась комиссия SEC – Securities and Exchange Commission – комиссия по ценным бумагам и биржам, надзорный орган по ценным бумагам. Идеи у них были как раз как у Брандейса – удобные и одинаковые для всех раскрытия информации. Поначалу это никому не нравилось. Америка – страна прежде всего индивидуальной свободы. Это считалось антиамериканщиной, а Франклин Рузвельт выглядел как проклятый социалист, хотя он был просто социалист, не проклятый. Да и то вполне вменяемый, а не как партия яблока. Эти телодвижения очень помогли созданию свободного и открытого финансового рынка. Основным достижением было то, что людей стали обманывать гораздо реже, и доверие к финансовой системе выросло, Люди редко читают мелкий шрифт в контракте, да и даже если читают, понимают не всегда. Многие уловки были тогда запрещены.